Глава 15. Сокровище, скрытое в поле. Золотые браслеты, повторил Макс, удя по лицу весьма и весьма довольный царящим ажиотажем. Кто хочет поделиться слухами про этот уникальный в своём роде артефакт? Конкретно сейчас я хотела поделиться паникой, что настойчиво советовала вскочить и помчаться с свечами на выход. Но меня, по счастью, не спрашивали. Деррик Ху обратился Мак к моему соседу. Тот выпрямился и на удивление бойко заговорил. Золотой браслет это не артефакт, а выдумка, господин Ринг. Сказка для детей, которую сочинил Алистер Белоликий, первомак острова, для собственного душевного спокойствия. Преподаватель кивнул и обвёл аудиторию взглядом в поисках новой жертвы. Так И что же мешало достаточному магу спать спокойно, Сент-Клер? После исхода магов и волшебниц в Тверди долгое время существовала группа коториков, уверенных, что тем самым мы нарушили природный баланс. Которики утверждали, что основное предназначение магии служить людям, а мы лишь скромные проводники этой силы. Приверженцы этого течения призывали спускаться на Твердь, но эти идеи не прижились в новом обществе. и постепенно забылись, вспомнилис папины сектанты с их звучными призывами: свобода, равенство, твёрдыня. Вот уж действительно всё новое это хорошо, под забытое старое, но с поправкой на современную моду. Как уже было сказано, Алистер Белаликий, один из первомагов Сатурналии, написал сборник поучительных притч. Кто может припомнить историю о сокровище, скрытом в поле? Я поднапрегла извиliny, но пробелы в образовании эти потуги не исправили. К счастью, господин Ринг и не собирался спрашивать меня. Он поднял ещё одного члена нашей команды по айрболу, Яна Чихоте. В одну семью, что жила на окраине, пришёл путник. Он был ни стар, ни молод, в походной одежде и накинутом на плечи синем плаще с золотыми звёздами. Ян относился к той категории людей, что громче чихают, чем говорят. приходилось вслушиваться, чтобы не пропустить ни одного звука. В знак благодарности за оказанное ему в доме радушие, позвал путник старшего из детей и открыл тайну: в кукурузном поле за холмами, скрыто от глаз людских, великое сокровище. Незнакомец дал три ночи на поиски, а сам ушёл спать. Старший из детей обошёл всё поле, вытоптал большую часть кукурузы, но так и вернулся с пустым мешком. Следующей ночью решил попытаться части средний из детей гостеприимного семейства. Наученный опытом брата, взял он с собой запряжённых волов и всю ночь пахал землю, но обещанного путником клада неыскал. В третью ночь вышел из дома младший из детей, ничего не взял он с собой, а к утру вернулся в дом и разбудил путника в синем плаще с золотыми звёздами. Младший из детей рассказал про то, как любовался ночными звёздами и увидел город, парящий в небе. Тогда путник оторвал от влася золотую звезду, которая обратилась в браслет, и передал его ребёнку. Много званных, но мало избранных, задумчивости произнёс преподаватель встрепенусы и пошёл к доске. Таша толкнула меня в бок и взглядом указала на мой подпрыгивающий стол. Чёрт, я даже и не заметила, что всё это время нервно дёргала под партой ногой, задевая крышку, от чего та ходила ходуном. Без паники яра покарана. Но это ведь просто притча старого мага, выкрикнула какая-то девушка со второго ряда. Божечки, как же прямо много благодарна этой выскочке, а то беседа явно свернула куда-то не туда. Я хочу сказать, что никто из магов и волшебниц никогда не встречал на сатурналии человека с Тверди. Многие сотни лет наш защитный барьер блокирует небесных птиц и отводит глаза. Так с чего мы взяли, что золотые браслеты существуют? Развела свою мысль, сомневающаяся. И вообще, вот чего я переживаю, В случае катастрофы выпрыгну в окно. Нет, лучше провалюсь на месте или начнём импровизировать. Вы право, Фелисие, благосклонно кивнул преподаватель, подтягивая пояс халата. Никто и никогда не встречал на сатурналии человека с золотым браслетом. Но существует один малоизвестный факт, который не даёт мне возможности просто выкинуть глупую притчу из головы. О нет, Каждый первомаг порясшего острова носил магический плащ, отражающий его суть. На всех изображениях Алистер Белоликий предстаёт в синем плаще с золотыми звёздами. Но если прийти на могилу первомага и присмотреться к камню надгробию, то прозвеневший звонок оборвал мысль преподавателя. Впрочем, я прекрасно знала, на что он хотел обратить наше внимание. К концу жизни Алистера Белоликова звезд на плаще первомага не осталось. Студенты зашевелились в стремлении поскорее выскочить из класса и размять пышущие энергии тела, потому выжидательно уставились на преподавателя. Господин Ринг лишь снисходительно махнул рукой и щелкнул пальцами, возвращаясь к прерванному обеду. Уже проходя мимо преподавательского стола, Я непроизвольно притормозила, пытаясь осознать, что так сильно меня отвлекло, но толпа студентов, желающих свободы, решила иначе. Меня практически вытолкнуло из кабинета общим потоком. Таша унеслась на занятие по высшей магической обороне, а я поспешила в противоположную сторону, к выходу, в настоятельном желании послать расписание куда подальше и банально прогулять. И словно по закону подлости, налетела на Дэн Энвентери. У нас сегодня полное собрание команды. Хватая за локоть, напомнил он: "Ничем не хочу помочь". Отчеканила я, вырывая руку и продолжая путь: "Чертовка, ты, ты лапочка, красавица и редкий талант?" "Нет, ты пробадная язва", донеслось в спину, и боя уже гордо уходила в закат, в смысле, удалялась по коридору. Следовало поторопиться, пока я не наткнулась еще на кого-то. На наглого и настойчивого пола Янга, например. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не накликать эту беду. И я опасалась не зря, потому что на выходе из академии я нос к носу столкнулась с понурым Джеком. Комментатор выглядел непривычно приличным в черном деловом костюме и необычайно подавленным. Настолько подавленным, что я не смогла пройти мимо, хотя и хотела. Сильно хотела. Эй, что случилось? Что случилось? Переспросил Джек Лист и ненавистью выплюнул: "Нет хаंटर. Вот что случилось. Лучше бы и не спрашивала". На лице комментатора возникли эмоции первобытного человека, дубины добивающего ещё трепыхающегося мамонта. Приятель щёлкнул по деку и отправил мне полученный файл. Я быстро вчиталась и боюсь, моему оскалу в тот момент обзавидовался бы сам тираннозавр. Ну, папка. Ну, блин, удружил. Обычно в академию я мчалась, аки молодая антилопа, проспавшая сигнал будильника, а вот обратно брела с несмешностью философствующей черепахи. Но то обычно. Сегодня я летела в родные пенаты на крыльях правосудия, мысленно репетируя скандал. Но дома ждал сюрприз, очередной неприятный сюрприз. Люси, волшебница сервировала столик в гостиной к ужину. Судя по тому, какие запахи вкусный и беспривычный гарь, сопровождающий каждое поварское творение на де Хантера доносились с кухни, еду заранее заказали из ближайшего ресторана. При моём появлении Люси отпустила контроль над заклинанием, которое складывало на крахмалиную салфетку у вязчаного лебедя, от чего та шлёпнулась на тарелку с грацией подвернувшего лапку кузнечика. Здравствуй, Ярочка, хорошая моя. Папина любовница распахнула руки и двинулась на меня, как оружие массового поражения на цель, и совершенно зря. Сейчас я пребывала в таком взвинченном состоянии, что готова была тульским пряником избить до полусмерти любого демона. Люси, запомни, если я улыбаюсь, это не значит, что я рада тебя видеть. Возможно, Именно сейчас моё воображение рисует у поитительную картину твоих кишок, свисающих с люстры. Светским тоном произнесла я. Паучиха остановилась так резко, словно налетела на невидимую стену. Маска фальшивой радости мгновенно слетела, дамочка нахмурилась и кинула быстрый взгляд на люстру. Просчитывала вероятность моей фантазии. Яра! прорычал отец, высовываясь из кухни. За его спиной требовательно пищали разогревающие заклинания. «Немедленно извинись!» «Еще чего!» — буркнула в ответ, обходя паучиху, коробки сектанских листовок и вставая напротив главного поборника свободы слова на Сатурналии. «Спасибо! Огромное тебе спасибо, дорогой папочка, за новый закон! Признавайся, ты специально подал прошение о закрытии всех газет, вестников и журналов, не одобренных твоим дурацким советом. Глупости не говори, скривился Нэт, раздражённо взмахивая рукой, чтобы разом утихомирить все заклинания по разогреву заказанной из ресторана еды. Увы, меня утихомирить магическим пасом не вышло. Прошение было подано ещё 3 месяца назад, и я не знал, когда точно оно вступило в силу. Тогда знай, твоя заморочка с этими сектантами вышла всем боком. — Поздравляю, пап. Ты в очередной раз вмешался в мою жизнь и все испортил. — Яра, я никогда бы не сделал ничего, что навредило бы тебе. — Ты похитил меня. Мой обвиняющий перст взлетел вверх и указал на родителя. — Это не так, и ты знаешь, — пытался оставаться спокойным отец. — Послушай, Яра, мы семья, и должны... — Семья? Ты шутишь? — заорала я, окончательно озверев и свихнувшись на почве ненависти и непонимания. То, что копилось долгие годы, вскипело и полилось наружу. — Мы никакая не семья. Мы — два упрямца, живущих под одной крышей. И развернулась, намереваясь удалиться в свою пещеру, чтобы уже там в свое удовольствие стенать и горько плакать. — Яра! — понесся следом раздраженный вопль Неда Хантера. И, собственно, он сам... но оказался перехвачен цепкими лапками своей ненаглядной паучихи. — Не надо. Ты же видишь, что сейчас ее лучше не трогать. Взлетев по лестнице, я от души громахнула дверью. Хотелось крушить, ломать и орать в голос. Вместо этого от души попинала брошенный на пол свитер. Очень не кстати задергался на руке Дек. Судя по выскакивающим уведомлениям, Коул уже четырежды пытался выйти со мной на связь, но я даже не почувствовала вибраций. Открыло последнее сообщение. Ответь, это срочно Ка. Но я была не в том настроении, чтобы общаться с Сен-Клером и вообще с кем-либо. В голове крутился один и тот же навязчивый вопрос, что делать, когда ребенок перерос своих родителей. — Ярочка, тебе принести ужин в комнату? робко позвала из-за закрытой двери Люси. Ужин? Как будто мне есть дело до еды. Вместо ответа врубила музыку и заперлась в ванной. Выкрутила на максимум кран с горячей водой, от души плеснула геля отдушия благоухающего ванилью и кокосом. Ненавижу этот запах, но сейчас и он сойдёт. Рывком содрала с себя одежду и погрузилась в успокоительные объятия воды с пушистой шапкой пены. Вдох Выдох. Всё, успокаиваемся. А то ещё чуть-чуть и в организме останется только одна нервная клетка, очень большая и жутко психованная. Вода сотворила свой сказочный эффект. Кожу начало приятно покалывать, сознание заволокло туманом, навалилась усталость. Я непревольно прикрыла глаза и даже не почувствовала момента телепортации. «А вот и чертовка!» Самодовольный голос Дэна Вентери заставил встрепенуться, повернуть голову в ту сторону, где в ванной была несущая стена, и узреть, о ужас, всю команду по эйрболу в полном составе и тренера, взирающего на меня с открытым ртом. «Пик-хар!» — мысленно простонала я, уходя под воду. «Полный пик-хар!»